Глава 13. Я проводила Криса и стражи до двери допросной на этаже разведки. Опасения не подтвердились. Нападение не произошло, либо его отменили из-за моего участия. Что-нибудь выяснила? Раздался за моей спиной вопрос новичка. Кое-что, подтвердила я, оборачиваясь. Начальник отдела хмурился, внимательно приглядываясь ко мне. Я обладала далеким спокойствием, но это никак не отражалось в выражении лица. Наверное, потом последует откат, но сейчас я держала эмоции в узде. Натан должен вот-вот появиться. Держите меня в курсе и не вляпывайтесь в неприятности. О, я бы с удовольствием, заверила его, обрадовавшись тому, что он не запрещает мне участвовать в расследовании. На самом деле, действеннее было бы разбираться в одиночку, ведь при натании я не смогу использовать флёр и гипноз. Но догадки новичку могут подтвердиться, и возможность наткнуться в Лондоне на ловушку вполне реальна. Однако это и означало, что там мы можем поймать осведомлённых свидетелей. Вы же не верите, что Крис виновен? Я могу сказать одно: он ошибся. А в его расследовании, как видишь, это чревато. Вот и я. К нам подлетел Натан, прерывая короткий разговор. Что случилось-то? Лэнн ведёт тебя в курс дела. Не промаргай, напарница. Идём. Хлопнув Натану по плечу, я поспешила по коридору в сторону выхода. Он нагнал меня через минуту. Обсуждать случившееся здесь не стали. Сначала спустились в портальную и покинули штаб-квартиру. И только тогда я выдала те крохи информации, которыми со мной поделился Крис. Столица Англии встретила ледяной моросью и порывистым ветром. Мой лёгкий плащ представлял слабую защиту от непогоды, но холод мало волновал в свете свалившихся проблем. Единственной нашей зацепкой был клуб Рай, куда мы и отправились в первую очередь. Заведение открывало свои двери лишь поздним вечером. Охранник на входе не хотел нас пускать, да и нам не нужно было сопровождение. Пришлось проходить внутрь под прикрытием брони и искривающего энергию барьера. Здесь нас ждал сокрушительный провал. Камеры наблюдения в клубе имелись, и записи мы смогли поднять, но не нашли на видео Криса. Судя по всему, кто-то успел похозяйничить в местной картотеке. При обычном расследовании мы бы перешли к проверке записей с камер на соседних улицах. опросы свидетелей, но нас ограничивало время. До начала заседания оставалось пара часов, а мы уже уткнулись упрямоми на сами в тупик. Пойдём допрашивать персонал. Натан настойчиво вытянул меня из-за компьютерного стола. Работали с носителями. Нэт, вряд ли ты что-то отыщешь. Стараясь не предаваться унынию, мы покинули скромный кабинет и вышли в коридор служебной части клуба. А разве для таких вещей не нужен ордер? Невысокая девушка в классических брюках, белой рубашке и жилете ругалась с мужчиной в деловом костюме. Мне нужно основание для ордера. Скажите, кто работал в клубе в пятницу? Я, например, вся сегодняшняя смена, недовольно буркнула она, переглянувшись с Натаном, мы приблизились к беседующим. Мужчина вытащил из сумки папку и продемонстрировал женщине фотографию. Вы видели эту девушку? Вы хоть представляете, сколько здесь бывает народу? А девки ещё и в припороде приходят. Присмотритесь, это важно. А что с ней? уточнила она, глядя с сомнением. Наркотики у нас не распространяют? Девушка покончила с собой. Я предполагаю под принуждением. В личном дневнике последним событием упоминалось посещение этого клуба. Пошли, сняв броню, Натан первым двинулся навстречу беседующим. Мне оставалось только следовать за ним и изображать важную шишку, пока он демонстрировал липовый значок ЦРУ и объяснял причины нашего появления. Мужчина согласился побеседовать с нами, а сломлённая девушка даже разрешила нам занять свободный кабинет. Как оказалось, Мы имеем дело с детективом полиции. Натан обладал огромным даром убеждения, потому вскоре нам разрешили заглянуть в папку с делом некой Даяны Рокстед. Набраживался самый банальный сценарий. Девушка хорошенько выпила, удалила все профили в социальных сетях, начеркала короткую записку о неудовлетворённости жизнью или гла ванной с водой, где перерезала себе вены. Вот только состояние тела вызывало некоторые вопросы, в частности, направление порезов. А кроме того, был найден личный дневник жертвы, в котором ничего не говорилось о жизненных проблемах. Зато Даяна упомянула вечер в клубе Рай, где заработала кругленькую сумму денег за один телефонный звонок, а потом отлично провела вечер с богом секса. Да, так она и написала. И сетовала только на то, что прежде чем уйти Он не удосужился взять её номер телефона. Он даже имени её не запомнил, разозлённо рыкнула я. Вряд ли её это расстроило. Ей отвалили 10 штук за звонок, хмыкнула Лилит. Лёгкие деньги, быстрая смерть. Только зачем её убили? Это же лишнее внимание. Возможно, злоумышленник общался с ней напрямую, решил перестраховаться, чтобы скрыть свою личность. либо она попыталась требовать ещё. К сожалению, Даяна в дневнике не описала внешность тайного спонсора, но у нас хоть появилось косвенное доказательство невиновности Криса. Правда, предстояло ещё подтвердить, что бог секса и есть Эшфорд, и заодно выявить того, кто его подставил. Пришлось перейти к угрозам, но клуб мы покидали с фотографиями всех значимых документов из папки Что дальше будем делать? Натан растрепал влажные от дождя волосы. Дневника достаточно, чтобы приостановить заседание трибунала. Не факт. К тому же мы рискуем лишиться и остальных свидетелей. Даяна была в тот день в клубе с тремя подругами. Нужно их допросить. Возможно, что-то есть в их личной переписке. Придётся разделиться, а это рискованно. Нахмурился он. На тебе, Волыш, я возьму Крегер. Встретимся у квартиры Свифт, решила я, просмотрев полученные от следователя контакты. Если поторопимся, управимся за полчаса. Принято, с неохотой согласился он. В ловушки не попадать, наказал он, ворчливо насупив брови. Ловушки по твоей части. Ударив по рукам, Мы прошли к ближайшей двери, чтобы вернуться в портальную, а оттуда каждый перешёл по своим координатам. Мне предстояло проверить квартиру Алики Кригер, подруги погибшей. Оставался час до начала заседания трибунала. Квартира Кригер находилась в доме старой постройки. Я не стала мудрить и сразу открыла портал в жилище девушки. Меня вывело в скромную гостиную через дверь спальни. В соседней комнате на кровати приглашающе лежал ноутбук. Но я всё равно извлекла из сумки служебный пистолет и двинулась на проверку помещений. В гостиной никого не оказалось, как и в прихожей. Следом я заглянула на кухню, но и здесь было пусто. Лишь слышался какой-то тихий гул. Чем это пахнет? Подозрительно поинтересовалась я про себя. Газ! воскликнула Лилит. Не давая себе возможности на раздумья, я бросилась вперёд и прыгнула к окну. Звон бьющегося стекла заглушил грохот прогремевшего выстрела. Тело объяло обжигающим жаром, прежде чем его закрыл барьер. В нос ударил запах гари. Свободное падение остановилось под взмах крыльев у самого асфальта. Я легко приземлилась на ноги и прошла вперёд, прикрываясь от падающих сверху осколков. Сердце голко билось в груди, а мыслями постепенно овладевало ошеломляющее осознание опасности ситуации, в которой я оказалась. В прострации, подойдя к витрине, находящейся рядом с ломбардом, я извлекла из кармана телефон и набрала номер Натана. Мои волосы просепело, проведя ладонью по изрядно укоротившейся и обгоревшей на концах шевелюре. И брови притянула раздосадованно Лилит, И брови. Я приблизилась к витрине почти вплотную и вскоре убедилась, что взрыв хорошенько проехался по моей внешности. Но всё лучше смерти и реальных травм. Натанни брал трубку. Слышались короткие гудки. Ведь и он мог угодить в ловушку. Злобно стиснув челюсть, я прошла к входу в ломбард и приставила к нему свой пистолет. Ворвалась в портальную, а оттуда открыла переход по адресу Вольш. Только на этот раз Зарания создала вокруг себя барьер. Понимала, что рискует попасть в ещё одну ловушку, но здравый смысл отступил на второй план. Яна намеревалась вытащить Натана, если он в беде, и разобраться в случившемся. Стоило влететь в незнакомое помещение, как пришло осознание ужасной ошибки. Дверь портала захлопнулась, а доступ к резерву пропал. Барьер, пистолет и броня испарились. И единственный светлый момент состоял в том, что энергия напарника ощущалась в соседней комнате. Я могла броситься к окну, за пределами квартиры появилась бы возможность использовать энергию, но враги не собирались давать мне такую возможность. За спиной грохнуло дверь, но это открылся не портал. Лишь мельком взглянув из-за плеча на вбежавших в комнату мужчин, я бросилась вперёд. Мне слабо представлялось, Как отбиваться в заставленной мебелью узкой спальне от троих противников? По тому решению сваливать пришло мгновенно и естественно. Вот только я успела лишь перескочить через полутораспальную кровать, стоящую перпендикулярно к стене возле окна, когда в спину что-то ударило. Я подалась вперёд, потеряв равновесие, рядом с грохотом упал торшер, которым, судя по всему, в меня запустили. Следом, на плечах железной хваткой, сомкнулись руки первого подоспевшего врага. Я извернулась, сумела как-то его оттолкнуть, но почти сразу налетела на второго мужчину. Он перехватил мою руку, вывернул мне её за спину. Воздух гулко покинул лёгкие, когда грянул первый удар кулака по корпусу от третьего мужчины. Нагнувшись вперёд, я закашлялась, дёрнулась, пытаясь вырваться. Следом с кула взорвалась болью. Мир вспыхнул цветными пятнами. Картинка треснула, сменившись туманным маревом бессилия. Оыскать её и связать. Да нёсся словно издалека незнакомый голос. Может, застрелим, пока есть возможность, спросили у него. И, как неудивительно, этот голос я узнала. Он принадлежал полицейскому, который и навёл нас на, как оказалось, ложный след. Скажем, что нарвалась на шальную пулю, продолжал он уговоры. Сам будешь объясняться. Поинтересовались у него насмешливо. Наступило молчание, видимо, пока длились мучительные раздумья. Следом с моего плеча стёрнули сумку, а с меня начали сдирать плащ. Похоже, решение было принято в мою пользу. На ней могут быть жучки. Я бы, может, и возразила, но тело не спешило слушаться хозяйку. Я лишь ощущала, что уляжу на полу. Не удавалось даже приоткрыть глаза. А враги решили перестраховаться. Стащили с меня сапоги и сорвали пиджак с платья. Судя по тряску, последняя подобного обращения не выдержала. "Натали?" раздался слабый голос Лилит. С её возвращением в сознание немного вернулась ясность. Окружающее стало восприниматься чётче. Теперь я специально не открывала глаз, постепенно приходя в себя. Её планшет и телефон здесь, и ещё один планшет, наверное, Эшфорда. Жаль, что он сам решился сидеть в камере. Хмыкнул лжеполицейский. Что делать со вторым? Уорд, он тоже приоритетный агент. Застрелить печатницу забираем. Страх Знатана взорвался в мыслях волной паники. Я резко приподнялась на руках, выискивая взглядом напарника. Он лежал на полу в соседней комнате, силиясь подняться. Двое мужчин стояли надо мной. Совершенно обычный на вид, в неприметной одежде, под которой угадывалось наличие оружия в поясных кобурах. И только очень светлый оттенок глаз подсказывал, что они являются вселёнными. Уже полицейский же двинулся к Натану, вытаскивая из кобуры пистолет, чтобы исполнить приговор. Судя по всему, при общении с нами в клубе он использовал фальшивую улеценку или же знакомый костюм выдавал в нём нашего знакомого. В отчаянии я бросила ему в догонку поток флёра, хоть и опасалась, что без достаточной энергетической подпитки он вряд ли даже задержит мужчину. Не трогай его. попросила я сверля ему спину требовательным взглядом. Мужчина замер на месте и начал медленно оборачиваться ко мне. Что происходит? Нахмурился один из врагов, начиная подозревать неладное. Именно он отдавал приказы и был лучше всех осведомлён. Выруби её быстро, напряжённо бросил третий ему. С радостью усмехнулся тот, приблизившись ко мне, и замахнулся, намереваясь ударить. Но я даже не пыталась защититься, продолжая направлять поток флёра в сторону лжеполицейского. Пользуясь отвлечением врагов, Натан бросился к повернувшемуся к нему спиной мужчине, вцепился в его руку, выхватил пистолет и выстрелил. Стоявший надо мной враг со вскриком выгнулся в спине и осел на пол. Полы его куртки приоткрылись, демонстрируя рукоять пистолета. Я без раздумий схватилась за неё, дёрнула на себя и навела дуло на голову мужчины, почти неосознанно снимая оружие с предохранителя. Голубовато-серые глаза распахнулись в изумлении. Грянул выстрел, в стороны брызнула кровь вперемешку с мозгами. А прежде чем я навела пистолет на главного, он подлетел ко мне и взмахом руки выбил оружие из моих ладоней. Я развернулась, ударяя ногами вперёд. Ворак припал на колено, но тут же бросился на меня, прижимая весом своего тела к полу. Его руки с силой сжали горло, моментально перекрывая поток кислорода. Но хватка тут же ослабла, глаза врага закатились, и он без сознания повалился на меня. Жива наткнулся меня мужчину. Жива Подтвердила я, рассматривая возвышающегося надо мной напарника с оружием в руках. Помятого, но тоже живого. Чувствую себя идиотом, признался он, присев на пол возле меня и поморщившись от боли, коснулся кровоточащего рассечения на виске. Ну, он играл очень убедительно. Попереподнявшись на локте, я взглянула на бессознательного лжеполицейского. Я ни на секунду не усомнилась. И я проворчала Лилит. А стоило бы, учитывая, как вовремя он появился. Наталья, ты подбирала это бельё под ранение очень гармонично, криво улыбнулся Натан. Да, прямо как знала, саркастично пробурчала, дёрнув бретель красного бюстгальтера. Посмеиваясь, Натан снял с себя пиджак и протянул его мне, чтобы я могла прикрыться. Слышишь? Спросила у него, прислушиваясь к доносящимся из соседней комнаты всхлипам. "Нет", нахмурился он, но мы всё равно поднялись на ноги, взяли оружие и двинулись проверять. И вскоре обнаружили запертой в ванной комнате полуголую девушку. Она была напугана до икоты. сильно избита, но вскоре, напоив её нашедшимся в холодильнике алкоголем, нам открылась полная картина ловушки, в которую мы так опрометчиво угодили. Как оказалось, никакая Даяна Рокстет, дело которой нам передал уже полицейский, не имела отношения к Рису. Похоже, папку выкрали из полицейского участка и продемонстрировали нам, чтобы навести на ложный след и пустить прямиком в лапы врага. Настоящим был только дневник девушки по имени Карин Стенфил. Именно она познакомилась в пятницу с Крисом, вступила с ним в интимную связь и, пользуясь его состоянием, совершила звонок с его личного телефона, за что получила кругленькую сумму. Только история на этом не закончилась. Лёгкие деньги обернулись для неё ужасом. За девушкой вернулись, заставили её написать предсмертную записку и забрали её дневник. Она несколько часов провела в своей квартире, подвергаясь насилию и ожидая смерти. Подруги её тоже находились в тот вечер в клубе, но их привлекать не стали. Зато расположили в их квартирах бомбы на случай появления Эшфорда. Изначально предполагалось, что он избежит ареста и лично отправится разбираться в хитросплетениях подстава. Но вместо него в мудрёную ловушку угодили мыс Натаном. Даже не знаю, выжил бы Крис, если бы предположения врагов оправдались. В портальную комнату штаб квартиры мы входили мрачными и невероятно злыми. Я с подпаленными волосами и бровями, в броне и с разбитой скулой, а Натан демонстрировал гематому на половину лица. Карина с погнанно оглядывала незнакомое помещение, периодически бросая паникующий взгляд в сторону своей квартиры, из которой Натан тащил по полу двоих бессознательных свидетелей. По делу Эшварда Спросил Виктор, разглядывая моё лицо широко распахнутыми глазами. "Да, внесите имя свидетеля", пророкотала я. Виктор не стал нас долго задерживать и даже не решился меня ни о чём расспрашивать, так что через минуту мы уже двинулись в сторону лифтов. "Напарница, а тебе потом придётся рассказать, как именно ты меня спасла", сообщил мне Натан, пока мы ждали спуска кабины. Я была в красивом белье? предположила глупо улыбнувшись. Пф, просканул он. Они бы его потом, может, и оценили, но Натан бросил многозначительный взгляд в сторону девушки. Карин выглядела невероятно несчастной. От его намёка меня передёрнуло. Он прав. Эти гады не погнушались воспользоваться беззащитной девушкой, и мне могло достаться. Да что уж. Я бы вряд ли выбралась живой, если бы меня увезли. Но посочувствовать Карин не получилось при всём желании. Даже если отбросить прочь моральную сторону, то должны же быть мозги в голове. За телефонный звонок просто так не платят тысячи долларов. Не говоря о том, что именно с ней Крис провёл вечер, прежде чем отправиться ко мне. От него пахло её духами. Вся эта история чуть не стоила жизней Натану, мне, Крису. И самой Карин. Закрытое заседание трибунала проходило на восьмом этаже в отделе внутреннего контроля. По правилам нас не должны были пропускать, но приняли в расчёт приведённые аргументы либо наши прекрасные мордашки. Внутреннее убранство помещения ничем не отличалось от классических судебных залов. Напротив двери у противоположной стены располагалась трибуна, за которой заседал единственный судья, следящий за ходом разбирательства. Насколько я знала, он занимал руководящую должность в отделе внутреннего контроля. Крис сидел за огороженной трибуной пониже, окружённый мерцающим барьером. Помимо них присутствовала охрана и двое стражей, выступающих на стороне обвинения и защиты. С скамейки зрителей поставали. Мы привели свидетелей, объявила я, прежде чем судья возмутился вторжением. Впрочем, Мужчина лишь задумчиво нахмурил лоб. А вот Крис встал со стула и обернулся, глядя на нас мрачно и с тревогой. Я многозначительно провела ладонью по шее, красноречиво демонстрируя испытываемые к нему на данный момент чувства. Трибунал выслушает дополнительные свидетельские показания, объявил судья. Но раненому стражу нечего делать на заседании Месленк. Всё в порядке. заверила его я. Тогда снимите броню, мисленк предложил он, разведя руками в стороны. Это приказ, заявил прежде, чем я возразила. Коротко выдохнув от негодования, я коснулась печати. Стоило броне развеяться, как накатило головокружение, и стало прохладно в одном белье и пиджаке Натана. Как я и думал, Сурово проговорил судья. Заседание пройдёт без вас, Мисленк. Мистер Уорд даст показания и тоже отправится в госпиталь. Где же жизненная справедливость? страдальчески провыл Натан. Спорить было бессмысленно. Поэтому я позволила себя увести из судебного зала одному из охранников, которому поручили проводить меня до палаты госпиталя. Наверное, всё к лучшему. Главное сделано. Дальше разберутся без меня. А мне сейчас жизненно необходимы врач, зеркало и карандаш для бровей.